Когда подошли корабли и мы погрузились, суда опустились ниже, собрались в большую флотилию и двинулись вниз по реке. Сила шла большая, почти от берега до берега, на протяжении нескольких верст почти не было видно воды, шли шхуны, галеры, ушкуи и вообще все, что могло плавать. Солдаты наслаждались отдыхом. Разбившись на кучки, играли в кости, травили веселые байки. Я тоже смотрел на берега. Чем дальше от Воронежа, тем положе берега. Глазу зацепиться не за что, степь. Несколько раз, довольно близко от низовий, к нам подскакивали разъезды на низких степных лошадях. То ли татары, то ли нагайцы, пойди разбери. Стоя поодаль, рассматривали корабли, но не обстреливали. Исчезали так же внезапно, как и появлялись. По-моему, турки уже были в курсе, что по реке сплавляется русское воинство. И, наверное, приготовятся нас встретить. Ну, разумеется, не хлебом солью. Доплыли до Азова остановились не доходя верст пять выгрузились на удивление спокойно турки не тревожили набегами видно уверовали в толщину своих крепостных стен а стены были в самом деле внушительные высокие мрачно серые в сторону степи выходили двое ворот крепость окружал глубокий ров с другой стороны Крепость выходила к морю. Там маячили турецкие суда с зелеными вымбелами на флагштоках. Нам туда соваться не стоило. У Петра речная флотилия. На море такие суда неустойчивы на волне, да и вооружение на суденышках несерьезное. Нам же они крови могут попортить много. В низовьях дон довольно глубок, Позволяют заходить морским судам на несколько миль, а то и десятков миль вверх. Такого маневра турок я и опасался, но все обошлось. Войска встали лагерем на виду у неприятеля, каждая часть отдельно. Были здесь казаки, стрельцы, ополчение из регулярных войск, оба два Петровских полка. Семеновский и Преображенский. Несколько дней ничего не происходило. Наши лазутчики подбирались к крепости, турки лениво постреливали, крича со стен что-то обидное. Наконец Петр решился на штурм. Из истории я знал, что первый поход Петра на Азов был неудачным. Крепость взять не удалось понеся тяжелые потери, поэтому особо не надрывался, не лез вперед и не подставлял попусту своих солдат. Начали атаку стрельцы. Волнами накатывались они на крепость. После ожесточенного пушечного огня турок откатывались назад, бросая на поле боя раненых и убитых. Помощи раненым Почти никто, кроме своих товарищей, не оказывал. Зря Пётр пренебрегал медициной. Многих раненых можно было спасти, многократно сократив потери. Да разве государь считает солдатские души? Кое-как под покровом ночи удалось заварить хворостом и прочим хламом крепостной ров. Турки... Регулярно пытались поджечь хорост, поливая его сверху горящей смолой, а иногда делая вылазки. Однажды казаки чуть не ворвались в крепость, но турки успели закрыть ворота, бросив своих солдат на истребление. Но и это было случайной удачей. Сделать что-либо со стенами не представлялось возможным. Орудия наши... Были слишком маломощны, дальность невелика, стены разрушить они не могли. У пехоты не было никаких средств, чтобы взобраться на высокую стену. А грамотных инженеров-саферов, чтобы сделать подкоп и взорвать стену, не было тоже. С каждой неделей солдат от болезней умирало больше, чем от ранений. Армия топталась на месте. Петр приходил в бешенство, сменял командиров, но толку не было. Чтобы взять крепость, нужна была обученная армия, а не стрельцы, что привыкли жить в Москве на всем готовом и ничего не делать. И мощная артиллерия. Хорошей саперной поддержки тоже не было. Нельзя было ни таран хороший соорудить не осадной башни построить. К тому же турки, осмелев от долгого и бестолкового топтания русских у крепости, стали делать по ночам набеги. Из ворот вырывалась толпа всадников, рубила все и вся и так же стремоглав уносилась обратно. Стрелять в темноте из пушек невозможно, не знали, куда целиться, пешему солдату, Противостоять конному можно только в строю, а какой строй и организованный отпор ночью. Стрельцы разбегались кто куда, слыша то от копыт и крики «Алла!». Каждый день поутру считали убитых и раненых. Несколько человек попали в плен. Вокруг лагеря армии кружились конные крымские татары, нагайцы, постреливали из луков, периодически вырезали дозоры. Петр уже и сам начинал понимать всю безысходность и беспомощность осады. Война – дело серьезное, готовиться к ней надо основательно, учить и вооружать армию, готовить запасы пороха, ядер, продуктов. Петр по молодости решил взять крепость на храпом. Через несколько месяцев бестолковой осады Петр собрал генералов, долго заседал, наконец решили осаду снимать и уходить. Путь и дорога не близкая, наступит осень со своими дождями, тяжко вернуться будет. Многие из свежепостроенных Петром в Воронеже судов затонули, строили наспех из сырого дерева, Опыта постройки было мало, да и нельзя было построить качественно столько кораблей, ведь было построено около 80 разных судов, а бригада корабелов в лучшем случае два корабля за год строила. Вот и получилось то, что получилось. Хотя часть армии погибла в сражениях, часть умерла от болезней, А мест все равно не хватало. Генералы решили часть войск, ну, в первую очередь больных, раненых, отправить судами по реке. Задействовали все, что могло плавать. Галеры, струги, лодки, шхуны. Люди сидели в душных трюмах, лежали на палубах, но все понимали, что идти пешком еще тяжелее. Я со своими артиллеристами Отступал к колонне. Пушки были снова погружены на подводы, Канониры шли за ними. Почти все были целы, За исключением десятка больных. Уныло обоз двигался на север. Под стать было и настроение. Три месяца осады, кроме потерь, Ни к чему не привели. Да еще я опасался нападения турок или их подручных татар. Это на позициях артиллеристы сильны, пушки защитят. А в походе пушки разобраны, лежат на подводах, у солдат из оружия артиллерийские тесаки, что-то вроде коротких мечей, сабли только у офицеров. Случись напасть конным татарам, защищаться нечем будет. От моих опасений командиры отмахивались, но именно так все и произошло.